Анекдот шестой. Черновик чувств. В анекдоте утверждается весьма критически встречаемое некоторыми физиками-реалистами положение о том, что одно и то же тело в одно и то же время может иметь разные координаты. Дверь троллейбуса быстро проживала длинную складную очередь. Пятна на жирафе были похожи на отпечатки подошв, чьего-то неверного избивчивого топтания на одном месте. Дернулся ветерок, потом прилег на тротуар, встревожив нахмурившиеся обрывки бумаг и окурки. смеркалось Марианна была очаровательна. Мы пресерьезно говорили о взаимной склонности, опасливо спрягая глагол «любить», в прошедшем времени — условного наклонения. Это в сущности ни к чему не обязывало, но достаточно глаголу было обрести иные формы времени и наклонения, как улыбка, очень похожая на зайца в солнечный день, могла сползти с лица, как светлая весенняя перчатка. Теперь стало очевидным, что думать мы можем только одинаково, что не можем мы делать разных вещей, и что полюбить Мы в состоянии только одно и то же. Больше я никого не любил. Потом были книги. Троллейбус уехал. Остановка опустела. Болтался небольшой, еще живой, огрызок очереди. Мы пошли дальше. Тогда я подумал и начал рассказывать Марианне длинную историю о том, как граф Сен-Симон Сочинил опальный госпоже Сталь очаровательное письмо, в котором категорически объявлялись ее удивительные качества, столь выгодно отличающие писательницу от ее ординарных современниц. В постскриптуме коротко извещалось о том, что он, граф, также обладает некоторыми нелишенными интереса достоинствами, и поэтому он, самый умный, из подданных французского императора, предлагает ей самый умный из подданных руку, сердце и отцветающие лепестки геральдического древа. Испуганная писательница бежала к бель скалам, куда поспешил за нею эксцентричный граф. И только смехотворное вмешательство полицейских властей Спасло бедную женщину от очаровательных ухаживаний утопического графа. Марианна думала, что я тоже утопически люблю ее, как самую умную, самую лучшую и удивительную из подданных. Не надо было говорить таких легкомысленных слов. Они всегда внушают подозрения, как правдивая тень, отбрасываемая самой посредственной ложью. Неясно было, когда я понял это, но неяснее всего было то, почему я не любил Марианну. Так похожей на Ван Донгина была только Марианна. Только она так читала Пруста. И никто так не мог разговаривать по телефону, покупать цветы, поругивать Аню, уставать и надписывать книги. Мы прошли уже несколько шагов, когда Марианна, вспомнив, узнала о двух белых кисточках, длинные перчатки и мерцающих калошах, оставшихся позади. Нику Никель. Ника сказала, что на футбол она не поедет, потому что гораздо важнее пойти на концерт для скрипки и фортепиано. Но мы сказали, что непременно пойдем на футбол, и растерянно посмотрели на отражающие вечерний город маленькие закрытые калоши, в которых уходила неоновая реклама гастрономического магазина. Я понимал, конечно, что мое соображение об идентичности литературного субъекта и объекта — вещь очень спорная и почти для всей старой литературы, вероятно, неверная. Но я придумал это не для историков изящной словесности, а для нескольких молодых писателей, которым неинтересно писать книги, могущие понравиться всем. Марианна тоже очень хорошо знала, что нам с нею литература нужна только во имя ее самой и что литература не должна помогать нам делать что-либо другое, потому что ничего другого нам делать не надо, и мы не умеем ничего более делать. Марианна была без галош. И толстая гумми, ее туфель, мягким пресс-папье промокала асфальт. Неоновая реклама не отражалась, а обводила ее следы. Это было восхитительно. Боже мой! Сколько было удивительных вещей, которые можно было в вихре, мотая головой, отмахиваясь руками и бегом, с наклонным вперед туловищем, полюбить на всю жизнь и вспоминать встречу с женщиной в темной шляпе в маленькой золотистой зале французской экспозиции старого Эрмитажа. Истинные отличители счастья — только свидетели. Мы о нем лишь смутно догадывались, потому что были участниками, и сравнивать нам было не с чем. Я рассказал про колоши с неоновым светом, про маленькую золотистую эрмитажную залу и про то, что через несколько дней я скажу ей о своей любви, — Потом я поделился с Марианной, пришедшей мне в голову мыслью, заключавшейся в том, что тогда, может быть, мы не сможем так великолепно вспомнить эти удивительные калоши, футбольный матч и концерт для фортепиано, и что, несмотря на то, что я еще не люблю ее, лучше я скажу ей об этом сейчас, потому что никаких сомнений в том, что будет со мною через несколько дней, когда уже не будет неоновой рекламы, троллейбусной очереди и дождя, который она трогает пальцем. У меня нет. Марианна согласилась. И тотчас же первый попавшийся на пути фонарь осветил мое тусклое признание, сделав сразу его выпуклым и светлым. Все было так. Больше ничего не было. Галя, Действительно пролила чернила. Шар тоже был, радиус метр, фонарей не было, роман биржевого маклера был, были цитаты, был мост и башмаки с нестоптанными каблуками.